Глава 20, где открываются таланты и некоторые обстоятельства старых тел Возвышалась гора мертвых орочих тел, удобно расположившихся в луже крови О том, как правильно складывать тела врагов. Игорек устроился на веранде, также с ноутом, но теперь рядом появилась капельница, от которой тонкий пластиковый шланг протянулся к руке Игорька. «Не обращайте внимания, это витаминки». Самого его шланг, кажется, ничуть не беспокоил. «Как съездили?» «Они оставили там Никиту!» Элеонора подвинула табуретку и принюхалась. «А это чем пахнет?» «Бабушка ужин готовит». «А вы и вправду оставили?» Я думал, что просто камеры накрылись». «Вправду». Дядя Женя прошелся по веранде. «Там связи нет. Как выйдет, так кнет. Заберем. «А, тогда ладно». «Вы так спокойно об этом говорите? Он же маленький». Элеонора вскинула руки. «А если что-то случится? А если его в лесу выкинут? Тогда сам придет, ответил Игорек Йорзея. Он лежал на длинной лавке, сунув под спину подушки. «Да успокойся». Он дома часто в лес убегал. Все хотел доказать, что не хуже остальных. Лося завалить. Лося? Лицо Илеоноры вытянулось. Она явно пыталась сопоставить размеры Никитки и лося. И как? Никак! У лосей ноги длинные, так что они от Никитки уходили. Главное, что в лесу он не потеряется, не заблудится и с голоду не помрет. Я тут кое-что нашел. Что? Уточнил Данила и, подхватив пару стульев, что стояли у стены, передвинул их поближе. Уль, садись. Взял имена из ее списка, отметил соцсети пропавших и их родственников из числа близких. Потом активировал перекрестный поиск. Я тоже так делала, Элеонора сложила руки на коленях. Знаю, но я добавил несколько переменных. Сделал программу, которая сводит разные соцсети в общий массив данных. Кроме того, выделяет свежие знакомства и анализирует уже их страницы по содержимому с учетом сходства контента. Смотри. На ноуте появилась картинка усатого котенка. Это «Котенька-33». Профиль создан за два дня до того, как эта котенька добавилась друзья Перепаловой. И за две недели до того, как Софью Перепалову забрали в синюю птицу. Среди друзей котеньки есть некая «Никушка-18», которая тоже появилась за пару дней до знакомства с Никитой и за две недели до того, как Никита уехал на лечение. Кстати, если сравнить наполнение профиля, то около 60% картинок совпадают. А еще, «Погоди», — прервала его Элеонора. «Но какой смысл?» «Есть переписка, удаленная, но есть. Как и во всех иных случаях, аккаунты, к слову, не удалялись. Поэтому они и не бросались в глаза». «Ну да, удалившийся был бы подозрителен. Но там почти во всех случаях сами соцсети были удалены. И Никитины, и Перепаловой этой, и Марго». Элеонора произнесла это обиженно. «Да, были. Но я знаю, как их восстановить». «Но это же не совсем законно?» «Ну, как бы». Игорёк слегка смутился. «Мы же во имя добра, не?» «Во имя», — поспешила успокоить его Ульяна. «Мы всегда исключительно во имя добра». И вообще, мы тут столько законов уже нарушили, что одним больше, одним меньше. А сколько? Сегодня или в целом, уточнил Василий, тоже табуретку занимая. И портфель на колени поставил. А ты считаешь? Данила занял место за спиной у Ульяны. Сидеть не хотелось, а так как-то вот спокойнее даже. Стараюсь и записываю. Так. Игорек позволил себе повысить голос. «Давайте вы с этим потом разберетесь. А если что, у дедушки хорошие адвокаты есть». Вообще-то у отца тоже, и Данила собирался сказать, но почему-то промолчал. Фокус в том, что подобный аккаунт есть у каждого из списка. А вот он, в свою очередь, связан с кем-то из ближайшего окружения. Думаю, эта связь была нужна, чтобы аккаунт добавили в число друзей. Знаете, как рекомендуют? Совсем постороннего человека могут заблочить. А так вроде бы уже и знакомый знакомого. А смысл в чем? Даниле пока эта возня вокруг соцсетей не была понятна. Кто-то, кого-то, куда-то добавил, через телефон. И что? Этот кто-то, он в телефоне останется. «Вирус, да?» Элька, кажется, соображала больше него, что опять же заставило ощутить собственную неполноценность. Он отправлял ссылку там или сообщение, или вот картинку, А с ней и вирус? Вероятно, программу, которая отслеживала перемещение. Возможно, слушала объект, копировала его письма. Эта информация позволяла в нужный момент оказаться рядом с человеком и... Воображение Данилы нарисовала черный фургон, который останавливается перед задумчивой девицей. И пару мрачных боевиков, что девицу крутят в бараний рог и в фургон засовывают, чтобы в следующее мгновенье унестись в закат. Над пустынной улицей осталось лишь эхо девичьего вопля о помощи. Ну или не осталось, как правильно сказать, и Да, определенно, пусть эхо и стаивает. Моя программка проанализировала эти аккаунты, выявив ряд признаков, по которым можно вычислить аналогичный. И Элеонора прям вперед подалась. И вычислила. Вот, Игорёк развернул ноут, чтобы видно было. «Знакомьтесь, это Светланчик-21». «Цветочки какие-то смутно знакомые, аватарка с котиком. На странице тоже котики и цветочки. И вот ощущение, что Данила это все тысячу раз видел. Или не это, но очень-очень похожее». «Не узнаёшь?» узнаешь? поинтересовался Игорек. «Нет». От обилия милоты подташнивала, а мудрость чужих фраз, обрамленная снова же цветочками и котиками в цветочках, отказывалась проникать в мозг. Катенцефалический барьер, походу, образовался. «А я должен». Данила даже наклонился, надеясь увидеть чего-то этакое. «Ну, как бы это твой друг?» «Мой?» «Ну, может». Добавилось пять дней тому. А вот это… Котики исчезли и появились. Другие. Но почему-то до отвращения, похожие на предыдущих. Или у Данила в глазах ребит? нет? Картинки сгенерированы нейросетью, причем, скорее всего, в одном цикле. Очень высокий процент визуального сходства объекта. Вероятно, брали картинку и давали вариации, а их уже и распихивали. А это кто? Это? Это ладушка 19, если с латиницы. В тот же день добавилась к твоему приятелю. И да, они друзья друг у друга, как и прочие мертвые аккаунты. Совсем пустой вызывает подозрения, а так... «Ты видишь, что человек чего-то там выкладывает, друзья у него есть, и на первый взгляд аккаунт кажется вполне себе рабочим». «То есть она к Стасу, а это ко мне?» — уточнил Данила. «Именно. И оба они — родные сестры тех других призраков». А — -а -а. Ульяна ткнула в бок. «Ты чего?» — «Думаю». «Не мешай, Ульяна!» — Элеонора пролистала страницу. «Надо же, и вправду как живая. Ванильный такой аккаунт, но вполне типичный». «Не совсем. Если проанализировать глубже, то система находит внутренние противоречия между выставленными цитатами. Они говорят или о расстройстве личности, которая через день меняет точку зрения, или...» «А, о том, что личность отсутствует изначально», — завершил Василий. «Я читал про существование социальных сетей» но пока не пользовался человеческими. «А какими пользовался?» Ляля легла на стол и прищурилась. «Эльфийскими. Это часть обучения. Программа реабилитации и возвращения угнетенной личности в дружелюбную социальную среду». «И как?» «С демонами проще». Вынужден был признаться Василий. «Там, если ты не нравишься, сразу убить попытаются. А тут все очень вежливо и красиво. Но если долго сидеть, то возникает острое ощущение собственной неполноценности. А, Элеонора посмотрела искоса. А ты на самом деле демон? Да. Хм, просто я демонов иначе представляла. А это демон порядка и бухгалтерии. Данила прям кожей ощутила ее интерес. Стало почему-то обидно, хотя непонятно почему. Кстати, Вась, тебе тоже нужен профиль? Нет, мне не нужен. «Да, вот у меня есть. Игорек у тебя. Само собой, у меня даже канал свой есть. «Жизнь упыря» называется. Но вы опять отвлеклись. Это было сказано с упрёком. Мне скоро в гроб возвращаться». «Не спрашивай», — сказала Ульяна, поймав взгляд Эльки. «Я тебе потом его покажу. И гроб, и остальное». Ляль, у бабушки есть успокоительное?» «Конечно, есть. Разные. Может даже совсем успокоить». «Потом успокойтесь, Игорёк впервые повысил голос. «Дань, смотри, ты с ней переписывался?» «Да не помню я. Мне каждый день кто-то пишет. Шлют большую частью всякую ерунду. Хотя, знаешь, я как вернулся, то мало кого добавлял. Ну, из-за того, что фигня как раз. И вот, а её почему-то добавил, хотя в упор не помню. «Дай свой телефон». Игорек протянул руку. «Ну, это не совсем чтоб мой. Это Лёшки, братца моего. Кузена, то есть». Мой когда еще навернулся, а он свой предложил и. И появилась мысль: а ведь если с Данькой что-то случится, то кто станет любимым сыном и наследником? Мама, конечно, будет не рада, но у них с отцом давно все к разводу катится. И ладони вспотели, и сам Данила вспотел резко и разом. А ведь сценарий куда более реальный и, наверное, даже неплохой, действительно неплохой. Трупов в этом деле нет, так что так что отца им убивать незачем. «И маму. Достаточно Данилу убрать. Так, чтобы без подозрений и закономерно. А ведь сорвись он снова, все как раз будет вполне закономерно. Логично даже». «Я его внизу проверю. Телефон Игорёк убрал в задний карман. Тебе же пока не нужен... Да как-то я отцу собирался позвонить. С моего позвонишь. Включу переадресацию». Игорёк протянул собственный и пояснил. «На, у меня несколько. Ну, так, по привычке». «А этот вообще, если хочешь, забирай». Данила сперва взял трубку в руку, потом кивнул. «Тебе контакты переслать?» «Было бы, что там пересылать. Матушкин Данила помнят, отца тоже, а остальные... Нет там среди остальных никого, с кем бы хотелось поговорить». «Ну дай, может, разблокирую хоть», — предложил Данила. Но Горек отмахнулся. «Да не надо, сам разблокирую. Там защита даже не вчерашний день. Интересно другое... Ты сейчас своего кузена упомянул. Я его нашел тоже. Вы, кстати, похожи. Так вот, эта девушка добавилась сперва к нему в друзья и потом уже к тебе. И поскольку высветился общий знакомый, который, ну, ладно, пусть Данька Лёшку недолюбливал, но все одно, ведь свой человек. Вот Данька и добавил эту Светочку. Или кто там. А вот к нему она добавилась через минутку. Игорёк защелкал клавишами. «Вот». «Это ведь тоже твоя родственница, я правильно понял?» «Не совсем. Просто фамилия у вас — Милецкая Людмила. Это по мужу. Ее муж — мой дядя, младший брат отца». На фото Людмила была строгой и неприступной. Впрочем, в жизни не лучше. Нет, она пыталась быть милой, вернее, даже была, особенно с нужными людьми. Но Данила другое помнил, взгляд ее холодный. И еще эту улыбку которая едва-едва намечалась, будто Людмила знала что-то такое особенное о нем, что-то смешное или даже вот позорное, и этой улыбкой намекала на свое знание и на то, что готова им поделиться, быть может. Язык сам к нёбу и прилип. «Дань, ты что?» — Ульяна отвернулась от экрана. Все нормально?» «Ничего. Сердце ухало быстро-быстро. Да ничего она... В том и дело, что ничего, но... «Но мне не нравится», — Ульяна скрестила руки на груди. «Ты как-то чересчур нервно реагируешь. Что, такая страшная тетка? «Да нет, не особо. Мама ее недолюбливала. Но, как бы сказать, что за дело, так нет. В том и проблема, что она идеально, Умная, милая, тактичная. И в то же время рядом с ней... Не знаю, я как-то... Вот как объяснить то, что Данила и сам не понимал? «Но твои зрачки расширились» а пульс ускорился на 15% по отношению к обычному, произнес Василий спокойным тоном. На висках выступил пот. Где? Данила коснулся. Просто жарко, вот и вспотел. Ты позволишь? Демон поднялся, отставив портфель. Твоя реакция нетипична, и я хочу проверить кое-что, но мне необходимо твое согласие и содействие поскольку снятие слабых остаточных слепков с ментала требует максимально возможного эмоционального спокойствия. Ты менталист? Не хватало. Мало того, что демон, так еще и менталист. Слабый. Именно поэтому мне доступны лишь некоторые манипуляции из числа тонких. Закрой глаза, сделай вдох и выдох. Клянусь, что я не планирую проникать в твои мысли. Было бы там во что проникать, неожиданно раздраженным тоном, произнесла Элеонора, или иным способом воздействовать на ментальную сферу. «Ну, хорошо. Тогда присядь, пожалуйста». Демон указал на освободившийся табурет. Так работать будет удобнее. И глаза закрой, а сам за спину зашел. Пальцы у демона горячие, что угольки. Так, глубокий медленный вдох и медленный же выдох. И снова. Вот так. Сердце успокаивается. «Дыхание выравнивается, ты расслаблен». Голос демона сделался мягким и певучим. И вправду отпустило. А главное, стало хорошо, так мирно. И Данила даже подумал, что надо бы Ваську поблагодарить, ну, чисто по-человечески, потому что хоть и демон, на но нормальный же парень. «Открывай». Данила, подчинившись голосу, открыл глаза и подпрыгнул, увидев перед собой знакомое лицо. Людмила стояла в полоборота, глядя на него поверх очков. И улыбочка эта. «Так, стой!» В затылок вдруг будто и вонзилась. «Дыши!» «Это неприятно, но мне кажется, что существующую ментальную закладку следует удалить». «Закладку?» «Какую закладку?» хм, «Я полагал, что имею дело с остаточной физиологической реакцией, но она оставила закладку. Она менталист?» «Не знаю, не уверен». Она точно не под регистрацией, а значит, если и менталист, то очень слабый. А для ребенка сильный и не нужен. Демон что-то сделал, и боль стала почти невыносимой. Данила стиснул зубы, чтобы не застонать, но из глаз слезы сами прыснули. «Ульяна, а ты не могла бы ему помочь?» А горячие демонские руки убрались, и сам он отступил. К сожалению, целительское искусство в демонических мирах развито слабо, До недавнего времени общество в принципе отрицало его необходимость. «Дань, ты как?» Руки на его голове сменились другими. И эти были теплыми, А еще сила от них исходившая уняла боль. «Ну, уже лучше». Он сумел рожать зубы. «Почему? Я про целительство», — уточнила Элеонора. «Потому что демоны полагают, что сильная особь сама способна исцелить свои раны, а слабая недостойна жить». Но мировоззрение меняется. «Что это? Что это за дрянь?» Данила сумела глаза открыть. Демон стоял перед Алеонорой и, кажется, красовался. Или не кажется. Вот зачем он выпустил шарик тьмы, который катал в пальцах? Это, это просто стихия. Василий смутился и шарик развеял. Часто люди не способны воспринять стихию тьмы на физическом уровне. И это вот снова по шарика появилась роза, которую Василий протянул Леоноре. А та взяла. «Какая красивая!» черная, только края лепестков олеют угольками». «Нет, стильненько». Но у Данила с огнем не хуже получалось. А она отмахивалась, говорила, что, мол, он талант на глупости тратит. А у демона стало быть мудрости. А «Я про то, что в голове. Что вообще это?» Он потёр затылок. «Что за закладка?» Очень простая, но старая. Ее поставили, полагаю, когда ты был ребенком, причем сделал это человек близкий, пользовавшийся полным твоим доверием. Иначе Дар просто отсек бы это воздействие. Закладка проста, но весьма устойчива. Затем менталист просто подновлял ее, и в конечном итоге добился выраженной реакции на объект. Это какой? Чтобы у меня при виде милочки, пульс подымался. Данила потрогал голову. Страсть до чего хотелось потребовать, чтобы демон еще в ней покопался. Вдруг до да закладка не одна, а смысл. Полагаю, что изменение ритма твоего сердцебиения — это своего рода побочный эффект, физиологическая реакция организма на стресс. Демон отступил на шаг, а Ульяна рук не убрала, и боль совсем уже унялась, но Данила продолжал сидеть, опасаясь, что если шелохнется, то она поймет, что уже все, боли нет и уйдет. И просто вот, просто хорошо же сидеть так. И даже Милочку простить готов почти. Так что она делала? — не удержалась Ляля. Не могу сказать. К сожалению, мои способности не так ясно выражены, чтобы правильно интерпретировать остаточные ощущения. Но сугубо теоретически, если мне будет позволено теоризировать, все тут же закивали, позволяя, что явно Василия смутило. Да говори уже, Вась! — буркнул Данила. — Уль, А вот тут еще болит. За ухом, за левым и за правым тоже. Ах, врешь! сказала Ульяна, но рук не убрала. Вру, просто хорошо так. Так что там, Вась, слабый менталист не смог бы поставить сложную закладку, такую, которая взяла бы объект под полный контроль или толкнула бы его на определенные действия. Скорее уж речь шла о чем-то малом, а возможно, на первый взгляд, совершенно незначительном. К примеру, если бы ты был торговым партнером, то при встрече с объектом, на который настроена закладка, испытал бы чувство, допустим, страха или наоборот симпатии или иное, выводящее из душевного равновесия. Убаюкивающий голос Василия в сочетании с мягкими поглаживаниями Ульяны погружал в блаженное состояние полусна. Это позволило бы перехватить инициативу в переговорах и добиться некоторых уступок. Но я был ребенком. Говорить это не хотелось. А могу я как-то? Ты можешь попытаться зацепить эмоции, которые вызывает у тебя эта женщина. Представь, что ты встречаешь ее, только не сейчас, а скажем... Семь. Данили семь. Он собирается в первый класс. У него костюм, который долго и муторно мама обсуждала с портнихой, потому что очень важно произвести первое впечатление. Дольше она возилась только собственным платьем а костюм ничего так данила в нем чувствовал себя таким важным таким на папу похожим И потому время от времени в зеркало поглядывал и старательно тянулся чтобы казаться выше и плечи расправлял показывая что он совсем даже не корпится Дань готов мама тоже очень красивая совсем ты вырос и она смеется и волосы ерошит И от этого, тщательно расчесанные, они поднимаются дыбом. Впрочем, мама тотчас исправляет прическу. «А папа где?» «Он к школе подъедет. Там у тети Милы машина сломалась, надо подвезти. Будете с Алёшкой в одном классе учиться. Хорошо, правда?» И голос мамы на миг теряет краски. И чувствуется в этой ее радости нотка фальши. «Нет, тогда Данила не понял». Точнее, про Лешку понял и ничуть не обрадовался. А вот про фальш это сейчас вот. Но идти надо, их ждет водитель. И тянет спросить, почему за тётей Милой отец поехал сам, хотя мог бы и водителя отправить. Но Данила уже знает, что некоторые вопросы лучше не задавать, мама только вздохнет и радость поблекнет. И она сама знает, что он хочет спросить, поэтому меняет тему. «Ты волнуешься?» «Не, не очень». Данила и вправду не волновался. «Да, переехали не так давно, но школа же хорошая, — мама говорила, и водила туда показывала, и вообще...» «Букет держи! Не великоват?» «Он огромен, и цветы собраны разные. Название их Данила не знает, но букет ему очень нравится. Он даже представил, как дарит его учительнице, и как она восхищается, потому что этот букет самый красивый. До школы ехать недалеко — Она тут же, в посёлке, небольшая и закрытая. «Идём?» — мама помогает выбраться из машины. «Папа приедет. Наверное, задерживаются?» В этот момент машина отца вползает на стоянку. И Данила выдыхает. Почему-то ему очень хотелось, чтобы отец увидел, чтобы понял, как Данила вырос. «Папа!» — он разом забывает о серьёзности и взмахивает рукой. А отец выходит и не видит, Он открывает дверь, помогая вылезти Алёшке. И становится страшно вдруг, что именно Алёшку он и поведет к линейке, потому что, и не успев додумать, Данила бросается к машине. Алёшка крутится рядом, что-то рассказывая, и отец отвечает, смеется и смотрит так. «Папа!» — Данила слышит свой крик почти наяву. «И пусть там воспоминания, пусть...» А из машины появляется она. На Людмиле светлый строгий костюм, и волосы она зачесала гладко, и никаких украшений, разве что тонкая цепочка на бледной коже. Она поворачивается, видит Данилу, ловит его взгляд, улыбается, и от этой улыбки все тело не имеет. Ноги заплетаются, и Данила падает просто на ровном месте. Он летит на асфальт, на букет, рассаживая руки в кровь и сминая цветы, и от бега это падение длится и длится. Даня! Мамин крик, полный ужаса доносится издалека, а Данила глотает боль и обиду, и еще понимание, что не получится, как в мечтах. Его поднимают, и мама дрожа, ощупывает. Болят ладони, кожа на них почти не осталась, но плачет Данила не от боли, а от обиды. Ему жаль цветов, которые сломаны и смяты. И белой рубашки, с которой летят лепестки, а на месте остаются влажные зеленоватые пятна. Костюма, потому что серые полосы пыли не оттереть. И себя. Господи, опять! Отец смотрит так, так, так, что совершенно ясно, он разочарован снова. И в кого ты такой неуклюжий? «Маш, выезжайте домой, наверное». «А ты?» — мамин голос становится колючим. И Данила снова чувствует себя виноватым. «Я обещал». «Ну да» она разгибается и берет Данилу за руку. «Эти обещания ты всегда держишь». И что-то происходит между ними, что-то такое непонятное, но очень и очень плохое. И в этом плохом виноват Данька. «Дань!» Этот голос взламывает воспоминания, возвращая способность дышать. А с нею приходит и боль, причем такая, что Данила сгибается, схватившись за голову обеими руками. «Дань!» «Вась, что с ним?» «Вася, помоги!»